Подземное утро, неизвестно в каком часу дня. В фига себе, каламбуры в голову лезут. Встретила знакомыми звуками под музыку. Выставив громкость потише, оклемавшийся кемаль азартно гоняет зуму на ноутбуке. От неугомонный. Кстати, один я дрыхну. Командир тоже при деле. Нарезает при свете фонаря. «Бисквиты. Надо вставать?» «Утро добрым не бывает. Как ты, брат? Медицинская помощь не требуется?» «Была бы вместо тебя длинноногая медсестра-блондинка с соответствующим размером бюста!» «Парни жизнерадостно ржут. После завтрака командир привычно ставит задачи. На сегодня одна» используя ноутбук и интернет станции Холмборн, определиться с путями отхода. Все-таки ему самолет и яхта не очень нравятся. Легко, предсказуемо. Командир, а та Дакота? Ну, разве что она. Но одного пути мало. Поэтому завязывай с шариками, мы пойдем в сети пороемся. Понял. Параллистовые интернет-страницы с событиями Большого Лондона встречаем неприятную информацию. Транспортник наш, тю-тю, при посадке подломилась стойка шоссе, к тому же был в этот момент с пассажирами. Итог понятен. Больше старая авиатехника не взлетит. Значит, будем искать? На сайте газеты «Таймс» замечаю интересную фотографию. Командир. Только по ссылке. Корабли времен Второй мировой на Темзе в пригороде Лондона. Среди них немецкий торпедный катер. Это же Шнельбот. Ну и что? У торпедных катеров дальность действия миль 300. Ахмед, у этого 800 и 30 узлов ход, если не больше. Уверен? Давай проверим. Мы в интернете или где? Нарытая информация подтвердила. Да. Шнельбот пятой серии с характерной бронированной рубкой и усиленным вооружением. Максимальная скорость, командир присвистнул. 45 узлов. Впрочем, вряд ли времени прошло полвека. Даже если 30, уже хорошо. И запас хода 900 миль. В Северное море должны пройти? А он вообще на ходу? Читаем. Из Германии прибыл. Не думаю, что тащили на буксире. Да. Вот порт приписки. Просматриваю информацию по устройству. Несколько кают, камбус и гальюн. Просто круизная яхта. Думаю, вариант неплохой. Ну да. Уйти даже на 800 миль, а там, если что, попиратствуем насчет горючего или купим, если фунты еще в ходу будут. Так, командир идеи принял. Тут не сказано, до какого числа действует выставка. Ахмед, давай я выберусь наверх, съезжу и все узнаю. Можно сразу денег побольше взять, решить вопрос. С индивидуальной экскурсией. Это мысль. Что со временем? Глянув на часы, командир подводит итог. Бежим назад, как раз успеш в обеденный перерыв строителей выйти. Операция по незаметному выходу из метро прошла успешно. Выпрыгнул у законного проема первого этажа на противоположную от калитки сторону подгадав, когда на улочке не было прохожих. Темза встретила неприветливым холодным ветром. и дождливый пейзаж, не оживляли даже разноцветные флажки на фалах между мачтами боевых кораблей разных лет в военной шаровой окраске. Равнодушно прохожу мимо фрегатов, эсминцев, тральщиков, «Где же он? Неужели ушел?» «Нет. В самом конце строя к набережной пришвартовался низенький неприметный кораблик, совершенно не смотрящийся на фоне пройденных многопушечных махин. Вот только этот камуфлированный 35-метровый малыш фирмы «Люрсен» мог отправить на корм рыбам экипаж любого из выставленных кораблей своими четырьмя торпедными аппаратами, а потом без заказа удрать на невероятно для сороковых годов скорости. Что, в принципе, и происходило во время Второй мировой войны совсем недалеко отсюда. Опа. А где трап? Слегка занервничав, прохаживаюсь по площадке, стараясь увидеть кого-нибудь из экипажа. В голове перебираются варианты деловых предложений, от которых владельцу будет затруднительно отказаться. Шнельбот, кстати, выглядит весьма аутентично. Даже присутствует муляж носовой пушки. Духу времени не соответствует только радар над рубкой, что, опять же, не может не радовать. Современное судовое оборудование не помешает. Сэр, экскурсий по кораблю не будет. Посещения прекращены. Ага, завидев меня, из рубки выглянул мужчина в одежде, живо напомнивший форму матроса Крикс марины Третьего Рейха. Сэр, я не любопытствующий, а прибыл к вашему капитану с деловым предложением. Скептически смерив меня взглядом, Одет-то, действительно, небогато. Член экипажа перекинулся словами с кем-то внутри рубки и подошел ближе к борту. «Слушаю, сэр. Я старший гид экскурсионно-туристической фирмы «Джонсон и Шварц». Хочу арендовать ваш корабль на завтрашний день с трех часов по полудни». «Арендовать? Сэр. «Мы и дальше будем распугивать криками чаек на Темзе. Или вы подадите трап и обсудим дела, как подобает джентльменам?» Матрос активно зашуршал, а я быстро прикинул причину удивления и оживления. Не иначе отсутствие заработка. Денежки за посещение выплачиваются пропорционально количеству экскурсантов а маленький катер наверняка не слишком привлекает туристов. — Прошу вас, сэр. — Благодарю. — Обсудим дела здесь? — Нет, сэр. Прошу вас пройти в рубку к капитану и владельцу. Одну секунду я только доложу. — Сделайте одолжение. Стукнув дверью, матрос заскочил в рубку и буквально через десяток секунд выглянул обратно. — Сэр, прошу вас.